Могила Александра Македонского. Новая версии Об этом человеке можно смело сказать, что он завладел всей землей, которую видел и умер, мечтая об остальной. После смерти Александра созданная им огромная и, на первый взгляд, крепкая и могущественная империя распалась. Она была недолговечна потому, что держалась только на необыкновенной силе этого человека и страхе, который он умел внушать даже близким ему людям. Личность Александра Македонского до сих пор вызывает интерес не только историков и археологов, но и огромного количества других людей. А причина смерти великого полководца – это одна из интереснейших загадок истории. Личность Александра с самого его рождения была окружена тайной. В народе бытовало мнение, что отцом наследника Македонского престола был вовсе не одноглазый Филипп, царь Македонии, а высшее божество, которое мать Александра привечала ночью в храме. Сама Олимпиада, божественно красивая жрица Деметры, тщательно поддерживала эти слухи. Уже в 16 лет юный македонянин проявил себя как хороший правитель и храбрый воин. Когда Филипп отправлялся в поход, он поручал ему управление всей Македонии, и сын оправдал надежды отца. Он справился с восстанием фракийцев и основал в усмиренной стране несколько городов, которые назвал городами Александра. Можно сказать, что именно с этого момента начался его великий поход. Жизнь этого человека была подобна метеориту, который, прочертив яркий след, исчезает в бездонной черноте небес. Таинственным было рождение божественного Александра, и столь же таинственной и загадочной была его смерть. По данным, предоставленным различными историческими источниками, великий полководец умер в Вавилоне на руках у верных диадохов, последователей. Его тело было положено в золотой саркофаг и с почестями похоронено. Но до сих пор никто и никогда не видел могилы Александра Македонского. Ее местонахождение вот уже более двух тысяч лет остается загадкой. В настоящее время существует несколько версий о смерти и месте захоронения одного из величайших завоевателей в истории человечества. Первую версию выдвинул известный советский писатель Иван Ефремов. В одном из своих произведений он упоминает о короне из черного металла, которая послужила причиной тяжелой болезни и смерти македонского царя. Во время индийского похода Александр нашел в глухой деревушке маленький храм, в котором хранилась корона богов. Гордый македонянин потребовал корону у жрецов «Берегись», — предупредил его верховный жрец, — «эту корону может надеть только тот, чьих жилах течет кровь богов. Человек же, прикоснувшись к черной короне, упадет замертво». Уверенный в своем божественном происхождении, Александр посмеялся над словами жреца и, надев корону, вышел на ступени храма. Вдруг великий полководец пошатнулся и, потеряв сознание, упал на землю. Черная корона скатилась с его головы. Когда Александр пришел в себя, то оказалось, что он практически ничего не помнит о своих грандиозных планах. Пытаясь вернуть внезапно утраченную память... Македонянин возвращается в Вавилон. Еще через некоторое время, слабее от непонятной болезни, умирает. Выполняя последнюю волю своего царя, сподвижники Александра перевозят его тело в Египет и производят захоронение недалеко от храма Нейт. К сожалению, не нашлось ни одного документального подтверждения этой версии, и сегодня она считается всего лишь выдумкой известного писателя. Не говоря уже о том, что в Египте действительно существует символическая гробница Александра Македонского, но тело этого человека в ней нет. Хотя по свидетельствам многих исторических документов именно в царстве египетском следует искать останки великого завоевателя. Вторая версия принадлежит американской писательнице и историку Андрин Мейор. Изучая историю происхождения биотерроризма и химического оружия, она выдвинула предположение, что смерть великого полководца не была случайностью. Против Александра Македонского неоднократно составлялись заговоры, в том числе и среди его ближайшего окружения. И, счастливо избежав смерти от меча, император вполне мог пасть жертвой яда на одном из перов. Тем более, что первые признаки неизвестной болезни появились у него сразу же после одного из многочисленных застолий. Вернувшись после одного из таких пиршеств во дворец, Александр почувствовал жар. Он решил выкупаться, но от слабости был вынужден прилечь тут же в купальне. Вечером следующего дня у него был второй приступ болезни. С каждым днем состояние царя ухудшалось, и спустя две недели он умер. Эта версия гибели великого полководца, несмотря на свою правдоподобность, также не нашла поддержки со стороны исследователей, изучающих эпоху правления Александра Македонского. Историки почти единогласно придерживаются другого мнения о причинах смерти императора. Последняя из версий, касающаяся смерти Александра и насчитывающая наибольшее число сторонников, говорит о том, что македонянин погиб не от яда, и не из гнева оскорбленных богов. В одном из своих походов завоеватель заразился тропической малярией. Болезнь медленно подтачивала силы его могучего организма, пока, наконец, один из приступов не подкосил этого сильного и неукротимого человека. Несмотря на расхождения во мнениях по поводу версии о смерти Александра, многие историки сходятся в одном – Каковы бы ни были причины гибели великого полководца, его гробницу следует искать в Египте, стране, в которую Александр пришел не как завоеватель, а как освободитель. Только благодаря ему египтяне смогли избавиться от персидского ига, тем более, что он очень бережно относился к религии Египта и даже иногда сам просил совета у египетских оракулов. За время своего пребывания в этой стране Александр Македонский основал на побережье Средиземного моря город Александрию, который стал впоследствии крупнейшим торговым и культурным центром эллинского мира. Признав божественного полководца своим правителем, египтяне безоговорочно подчинились подвижнику и другу Александра Птолемею Лагу, которого великий полководец Радон оставил управлять страной. Именно Птолемей настоял на том, чтобы тело императора было погребено рядом с основанным им городом Александрией. Сам великий полководец завещал похоронить себя в оазисе Сива, где жрецы признали его происхождение от ОМОНа. Но его последняя воля не была исполнена. После смерти завоевателя между диадохами начались споры за обладание телом своего военачальника, так как всем было очевидно, что тот, кто воздвигнет в своей стране усыпальницу Александра, будет официально признан его преемником. В связи с этим Птолемей, первым осознавший эти перспективы, увез саркофаг с телом сначала в Мемфис, а затем в Александрию и спрятал его в подземной гробнице. Там саркофаг пребывал в течение трех столетий. В 30 году до нашей эры, вместе месте последнего упокоения легендарного полководца побывал римский император Август, захвативший Александрию. А через некоторое время... Солдатский император Септимий Север приказал замуровать подземную гробницу, и с тех пор никто не мог ее найти. Поиски таинственной гробницы продолжаются и в наше время. Были предприняты неоднократные попытки исследовать могильный комплекс Александра в Египте. Но, несмотря на все предпринятые усилия, ученые не обнаружили ничего, кроме мозаичного барельефа, на котором был отображен лик великого полководца. Многие годы археологи пытались выведать эту тайну у древней египетской земли. Но первая версия о возможном месторасположении гробницы Македонского возникла только в XX столетии. Пытаясь найти следы некоторых бесследно пропавших городов, археологи случайно обнаружили очень интересные вещи, которые, возможно, помогут пролить свет на местонахождение могилы Александра. В маленькой египетской бухте у мыса Абу-Кира были обнаружены находящиеся на дне Средиземного моря памятники древней цивилизации. Их нашли французские морские археологи во главе с Франком Годдио. Первые следы затонувших городов были обнаружены в 1996 году во время проведения подводных поисков в районе Абу-Кира, который, согласно древним источникам, был связан каналом с Александрией. Но задолго до этого археологи и историки пытались с помощью многочисленной исторической литературы пролить свет на местонахождение городов Украины. Конопуса, Метониса и Гераклиона, о которых упоминалось в многочисленных текстах. Вместе с Александрией они составляли один из крупнейших культурных и торговых центров того времени. Местонахождение этих городов помогло установить сделанные французскими археологами и геофизиками Электронная карта, которая в мельчайших деталях отражала рельеф дна бухты. Далее за дело взялись морские археологи. Изучив морское дно в радиусе 10 километров, они обнаружили многочисленные памятники, относящиеся к фараонскому, эллинистическому и римскому периодам истории. Гранитные скульптуры, фрагменты базальтовых статуй, золотые монеты – и ювелирные украшения – все это часть памятников древней цивилизации. Их возраст превышает две половиной тысячи лет. Поднятые на поверхность земли они поражают и шокируют одновременно. При взгляде на древние находки создается ощущение, что неумолимое время совершенно не коснулось этих прекрасных творений рук человеческих. Все это вызывает смешанное чувство ощущения могущества и великолепия истории. Но больше всего удивляет тот факт, что скульптуры, пролежавшие не одну сотню лет под слоями песка, прекрасно сохранились. И те незначительные разрушения, которые были причинены многочисленным находкам, по словам археологов, носят не временной характер. Они скорее вызваны механическими повреждениями. Ученые считают, что эта древняя цивилизация – погибло в результате сильного землетрясения, которое стерло с лица земли сразу несколько городов. Среди останков древних городов было найдено несколько саркофагов. Эта находка натолкнула археологов на мысль, что, возможно, среди этих памятников находится могила великого полководца Александра Македонского. Но это всего лишь одна из версий. Существуют и другие мнения. Некоторые историки считают, что замурованная подземная усыпальница вполне могла находиться не в Египте, а на востоке, на перекрестке современной улицы пророка Даниила и авеню Гамаля Абдель Насара. Кстати, мнение о том, что мечеть пророка Даниила построена на месте мавзолея Александра, бытует среди местного населения до сих пор. Еще одну теорию выдвинула греческий археолог Лиана Сувалигис. Производя раскопки возле Сивы в 1990 году, она наткнулась на очень крупный могильный комплекс. Его постройка и росписи на стенах, по мнению экспертов, не характерны для египтян. Скрыв гробницу, археологи обнаружили алебастровый саркофаг, сделанный, судя по всему, не в Египте, брельеф с конечной звездой, личным символом Александра, и три стелы с надписями на древнегреческом языке. На главной стеле было написано «Александр Амон Ра». Во имя почтеннейшего Александра я приношу эти жертвы по указанию Бога и переношу сюда тело, такое же легкое, как самый маленький щит, в то время, когда я являюсь господином Египта. Именно я был носителем его тайн и исполнителем его распоряжений. Я был честен по отношению к нему и ко всем людям. И так как я последний, кто еще остался в живых, то здесь заявляю, что я исполнил все выше упомянутое ради него. Птолемей Ла. Водушевленные такой находкой археологи решили продолжить раскопки, но египетские власти по непонятной причине воспротивились этому. В результате так и не выяснено, является ли этот могильный комплекс легендарной могилой Александра или же тело завоевателя следует искать в другом месте. И, наконец, последнее предположение о месте нахождения легендарных останков базируется на сообщениях. Красимиры Стояновой, племянницы болгарской ясновидящей Ванги. В своей книге «Правда о Ванге» она пишет, что однажды ей в руки попал листок, исписанный странными иероглифами. Человек, принесший его, утверждал, что здесь написано о месте нахождения древнего клада и что только Ванга способна прочитать эту надпись. Заинтересовавшись, Красимира показала листок слепой пророчица, и та, подержав его в руках, произнесла следующее. Этот текст никто не сможет прочесть сегодня. И текст, и карта копировались уже не раз. От поколения к поколению пытаются люди открыть тайну текста, но расшифровать его не может никто. А речь в этом документе идет вовсе не о тайных сокровищах, о древней письменности, до сих пор неизвестной миру. Такие же иероглифы начертаны на внутренней стороне каменного гроба, спрятанного глубоко в земле тысячи лет назад. И даже если случайно найдут саркофаг, то не смогут прочитать письмена. Этот саркофаг спрятан в нашей земле людьми, пришедшими из Египта. Слова Ванге были крайне туманны, впрочем, как любое пророчество. Но если учесть, что Ванга жила в городе Рулите, который находится всего в 100 километрах от Пеллы, древней столицы Македонии, то можно предположить, что она имела в виду так и не найденный саркофаг с телом Александра Македонского. И, может, действительно время для разгадывания этой загадки еще не пришло.